Глава 11: Воля Божия и Божие попущение, Часть вторая. Бремя мое легко. О том, насколько спасительно для человека следовать воле Божией, есть поразительный пример из жития святого Серафима Вырицкого. До своего ухода в монастырь он был богатейшим купцом, миллионером, и вот однажды он увидел сидевшего на мостовой крестьянина в рубище, который громко повторял «Не как ты хочешь, а как Бог даст». Василий Николаевич, такое имя носил в миру Серафим Вырицкий, пригласил оборванца в свою карету и стал расспрашивать. Крестьянин рассказал, что в родной деревне остались у него семеро детей, жена и отец, больные тифом. Соседи боялись заразиться и в дом к ним не заходили. Отец сказал ему «Ты один у нас в силах». «Иди, продай лошадь, теперь весна, кто-нибудь купит для полевых работ, а на вырученные деньги купи корову, может быть, с ней мы выживем». Крестьянин продал в городе лошадь, но деньги у него отняли, так как он был очень слаб от голода и не мог сопротивляться обидчикам. Тогда он сел на мостовую и заплакал. Домой с пустыми руками возвращаться было невозможно. Решив умереть здесь, крестьянин повторял, как бы сам себе, «Не как ты хочешь, а как Бог даст». Василий Николаевич поехал с ним на рынок, купил пару лошадей, телегу, нагрузил ее продуктами, привязал к ней корову, затем подвел крестьянина к телеге и дал ему в руки вожье. вожжи. Тот стал отказываться, не веря своему счастью, на что получил ответ «Не как ты хочешь, а как Бог даст». Но у этой истории есть и продолжение. Удивленный таким смирением несчастного человека Василий Николаевич все повторял и повторял эти слова. Произнес он их и перед тем, как сесть вечером в кресло своего личного парикмахера. Далее случилось неожиданное. Парикмахер вдруг упал на колени и сказал «Барин, откуда ты узнал про меня, Окаянного?» Он признался, что хотел убить и ограбить своего хозяина, но, услышав эти слова, вдруг устыдился своего злого намерения. Глубоко ошибочно думать, что Господь желает нам зла, что Он может желать нам нищеты, крушения наших предприятий, безнадежности, отчаяния. Воля Бога всегда блага и милосердна. Бог есть любовь и источник всяческого добра. Зло же возникло в мире только в результате отклонения людей от божественного добра. Главный его источник – Это не подчинение человека промыслу Божьему. В мире нет источника тьмы. Тьма — это только отсутствие света. Если мы загораживаемся от Божьего света, не даем Ему действовать в нас, тогда мы и пребываем во тьме. Это и есть зло. Господь волен в мгновение ока разрушить наши загородки, но Он, как сотворивший нас по Своему образу и подобию, уважает нашу волю и нашу свободу. Он предлагает нам самим убедиться в неэффективности и неразумности жить во зле. Поэтому и говорят христиане, что Господь попускает злое. Но и тут сказывается Его милосердное попечение о нас. Попуская нас пребывать в несчастьях, которые мы сами для себя избрали, нарушив Его волю, Господь укрепляет людей, дает им возможность прозреть и исправить свою жизнь. Поэтому любое несчастье, к примеру, потерю богатства, мы должны воспринимать правильно. Да, мы можем лишиться имущества и состояния в том случае, если оно становится источником нашей погибели. Господь из милости может отнять его у нас. Если в богатстве наша душа развращается, Если мы в сытости попираем основы морали и нравственности, не храним своих жену и детей, данных нам Богом, предаем и обманываем, приступаем людские и Божьи законы, потакаем самым низменным страстям своей натуры, не заботимся о страждущих, в один прекрасный день мы можем потерять все, что имеем. В этот горький час важно понять, что это – Не наша погибель, а наше спасение. Это не наказание Божие, а Его милость. Вспомните, кто из людей вообще первый оказался в раю? Разбойник, которого распяли рядом со Христом. Но в отличие от Христа, он страдал не невинно, а за свои преступления. Как же такой страшный человек вдруг оказался достойным рая? Это случилось потому, что на кресте этот благоразумный разбойник осознал, что достойное по делам приемлет. Он понял, что сам своей жизнью заслужил такую участь. В момент такого осознания происходит чудо. Человек кается и смиряется перед Богом, в нем возгорается пламя истинной веры. И чем искреннее и глубже это покаяние и смирение, тем большая перемена происходит с самим человеком, его дальнейшая участь может поменяться на противоположную, и богатство может вернуться, лишь бы не одолевало отчаяние, не умирала надежда и вера. Божия воля и Божие благословение для человека, как попутный ветер в поднятые паруса, с ними все можно преодолеть. Только мы не всегда ясно отдаем себе отчет, что это такое и почему иногда после испрошенного нами благословения мы переживаем события, которых не ожидали, полагая, что уж теперь-то все пойдет как по маслу. Один предприниматель рассказывал о знаменательной для него встрече со схиархимандритом Николаевского Рыльского монастыря и Политом Халином. Он попал к старцу, работая топ-менеджером одной из крупнейших современных компаний. В общем-то, у него все было неплохо, но хотелось чего-то большего. Он попросил у старца благословение заняться предпринимательством. В тот момент, слабо представляя, чем менеджерство отличается от самостоятельного предпринимательства, он не совсем понял, почему старец вдруг посмотрел на него, как на героя, просившего исключительно рискованного подвига. Тем не менее, благословение было получено, а далее события начали развиваться весьма стремительно. Он потерял работу, его обокрали, друзья предали, он оказался у разбитого корыта. Впору было отчаяться, но, как рассказывает предприниматель, в это время он испытывал странное для него душевное спокойствие, которое подпитывалось благословением старца Иполита. Это спокойствие как бы являлось залогом, что, несмотря на неблагоприятное положение дел, благословение старца исполнится, он станет предпринимателем, и все будет хорошо. Так и произошло. До сих пор этот ныне успешный человек хранит воспоминания о встрече в Рыльском монастыре, при которой его особенно поразила любовь, исходящая от схиархимандрита, нелицемерная любовь в которой так нуждаются и богатые, и бедные. Обычно человеку трудно увидеть благо в неприятностях, бедах, страданиях. Он ропщет, когда воры крадут, когда ржа и моль поедают его имущество. Но посмотрите, какой взгляд на все это у человека Божьего, какая высота и благородство Духа. Вот что пишет архиепископ Иоанн Шаховской. Падшее человечество привязано к приходящим ценностям, прилипло к сластям всего мира, к его призрачному богатству, к его столь же призрачной славе. Не будь червей, ржавчины, моли, саранчи, смрада, тления, страданий, смерти, мир был бы живым адом. Некоторым людям кажется как раз наоборот. Не будь на этой земле болезней и печалей, был бы рай, но то был бы ад. Греховность плоти земной покрывается печалями земли. Благословенная соль страданий предохраняет дух человеческий от разложения и смерти вечной. Предохраняет в тех людях, которые понимают и принимают узкий путь Христов. А вот высказывание святого Иоанна Златоуста. «Будем благодарными и при получении, и при потере, а не станем раболепствовать предметом приходящим и не принадлежащим нам. Лишает ли нас Бог имущество, Он берет свое. Будем же благодарны, что мы удостоились содействовать делу Его. Но ты хотел бы навсегда удержать то, что имеешь, Это свойственно неблагодарному и незнающему, что у него все чужое, а не свое. В разговоре о Божьей воле и Божьем попущении возникает вопрос, до какой степени человек должен полагаться на волю Божью? Как может он сознательно строить свою жизнь, планировать краткосрочные и долгосрочные проекты, если над его маленькой волей стоит воля большая, и она может в одно мгновение переменить все начинания. Не зря же в недрах народной мудрости родилась поговорка «Загад не бывает богат». Ответ на этот вопрос мы можем найти в послании апостола Иакова. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год и будем торговать и получать прибыль. Вы...»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 «Каждому предприятию должно предшествовать рассуждение. Без него и то, что кажется добрым, обратиться в грех, если делается не в свое время или без сохранения меры», говорил святитель Василий Великий. А преподобный Макарий Египетский советовал жить так, будто бы душе переходить в иные обители уже завтра, а телу жить еще 500 лет. Еще одна поговорка, выкованная в русском народе, гласит «Готовь сани летом, а телегу зимой». Планировать свою жизнь необходимо, но апостол призывает учитывать, что все наши планы могут и будут исполняться только при наличии на то воли Божьей. Он призывает всегда быть готовыми к тому, что Господь Вседержитель, который все держит воле своей может внести в них неожиданные коррективы. А если человек к этому готов, то он должен принимать это без ропота. Делай, что должно, и будь, что будет. Эта мудрость настолько древняя, что установить ее авторство практически не представляется возможным, но, отточенная веками, она чрезвычайно верна. Христианин – Должен уметь соединить в своей душе две, на первый взгляд, казалось бы, несовместимых вещи – память смертную, то есть уверенность в том, что он умрет и может быть скоро, и упование на жизнь вечную. Но христианский страх смерти не имеет ничего общего с обычной боязнью умереть, парализующей человека – Он, наоборот, движущая сила, побудительный мотив к действию, к еще большей жизненной активности, а главное, к выбору дел первостепенных, которые нельзя отложить, которые надо успеть завершить в земной жизни. Это дает человеку твердость в исполнении планов, необходимую сосредоточенность на главном, не позволяет рассеиваться не только в духовном плане, но и в житейском. Выдающийся русский ученый Владимир Вернацкий имел обыкновение отказываться от многих соблазнительных научных предложений, если они уже прежде не входили в его планы. Он объяснял, что отказывается из-за христианского понимания страха смерти, то есть боится не успеть в отпущенные жизненные сроки сделать то, что задумано. И он советовал каждой творческой личности приобретать этот страх как можно раньше потому что это очень организует жизнь, не оставляя в ней места беспечности и расслабленности. Волю свою Господь открыл нам в Писании. Но судьбы Божией для нас непостижимы. На то она и воля бесконечного Бога, что мы, люди, здесь, на земле, никогда не сможем постичь ее полностью. Желая познать волю нашего Создателя, не стоит быть излишне самоуверенным в оценках. «Ваши мысли, не мои мысли», — говорит нам Господь устами пророка Самуила. Особенно, если дело идет о попытках усмотрения воли Божией в окружающем мире и желании всему давать окончательный приговор. Иногда знание тайн Божией воли бывает и не полезно. Святоотеческое предание описывает нам такой случай, когда святой Антоний Великий хотел исследовать глубину судов Божиих и стал вопрошать, «Господи, почему иные умирают молодыми, иные же достигают великой старости? И почему иные бедствуют, иные же богатеют? И как это неправедные богатеют, праведные же бедствуют?» И на это был ему глаз с неба. «Антония, за собою следи, сие же суть суды Божии, и не полезно тебе ведать их. В суждениях о воле Божией не должно быть излишней категоричности. К сожалению, люди часто склонны судить, давать оценку, выносить приговор, советовать, как им кажется, из благих побуждений. Такие советчики не всегда понимают, что свой личный собственный опыт есть опыт уникальный, и он как платье индивидуального пошива не каждому впору. Кстати, иногда советы даются даже не из опыта, а из существующих стереотипов. Известно немало случаев, когда молодой и не обязательно молодой предприниматель решал осуществить некий задуманный проект, например, открыть собственное дело, хотя это может быть любое предприятие, желание написать роман или поступить в престижный вуз, конечно, не имея опыта, он шел за советом к старшим товарищам, что чаще всего он слышал в ответ. Вот такие слова. У тебя ничего не получится. В таких случаях обычно приводится тысяча доводов, почему не получится, и эти доводы весьма убедительны и разумны. Их бывает вполне достаточно, чтобы этот предприниматель опустил руки. А уверены ли эти благожелательные советчики, что они не вторгаются в промысел Божий о человеке? Ведь осуществление любого проекта есть некий путь, в процессе которого человек приобретает и знания, и необходимый опыт, учится добиваться поставленной цели. Сделав несколько шагов, этот человек, быть может, уже самостоятельно поймет, как подкорректировать свои планы. Но кто готов утверждать заранее, что любая задумка безнадежна? Воля Божия о каждой личности бывает настолько непредсказуема и удивительна, что никто не может окончательно знать, что получится, а что нет. Что было бы со многими прекрасными, талантливыми предпринимателями, учеными, писателями, музыкантами, инженерами, если бы им все говорили «бросай, это у тебя не получится», и если бы они поверили в эти слова? Мы все должны быть очень внимательны к тому, что говорим другим. Известен печальный пример с академиком Павловым. Однажды к Павлову зашел врач, его коллега по медико-хирургической академии. У них состоялся разговор, который начался мирно, а закончился на повышенных тонах. Дело в том, что врач, который, как и сам известный физиолог, был атеистом, вдруг начал говорить про загробную жизнь и спросил на этот счет мнение Павлова. Как я могу относиться к загробной жизни, возмутился Павлов. Я же врач, и ты врач. Как тебе не стыдно говорить такие глупости? Но, оказывается, накануне у этого врача умерла жена. Что за мысли были в его голове? Может быть, это был момент прозрения и возможности прийти к Богу, но категоричное и авторитетное чужое мнение не дало этого сделать. Этой же ночью коллега Павлова Покончил с собой. Промысел Божий каждому человеку желает спастись. И в этом случае мы никак не можем сказать, что таков был промысел Божий о человеке. Наоборот, здесь Божьему промыслу не дано было свершиться, вмешалось чужое мнение. Кстати, сам Павлов после этого всю жизнь следил за своими высказываниями и избегал негативных слов о религии и церкви. При этом его позиция не была просто равнодушной. Он активно выступал против сноса Троицкого собора, посещал со своей верующей женой церковные службы, отстаивал позицию, что наука и религия совместимы.